«Чем докажу, говоришь? А вот открой дверку и выходи сюда. Мы с тобой поговорим. А потом ты приляжешь отдохнуть рядом со своими друзьями. Видишь, им без тебя скучно». «Так...» — протянул голос за дверью. «Значит, мы так...» Я толкнул Джейсона, и он упал на землю, а сам рванул в другую сторону и прижался к стене. В этот момент из отверстия над дверью выдвинулась дуло. Из него вырвался луч и с шипением прочертил дугу на асфальте возле двери, примерно в том месте, где я стоял за секунду до этого. Асфальт расплавился, образовав несколько аккуратных, идеально круглых лужиц. Через секунду эти лужицы снова застыли и превратились в круглые темные нашлепки. По соседству с ними я увидел еще с десяток подобных отметин. Тот, кто сидел внутри, уже имел возможность пристреляться. «Эй, придурок!» — крикнул я в сторону камеры. «Хочешь повеселиться? Я тоже так умею!» Я нагнулся и подобрал бластер одного из лежавших охранников. Затем я выстрелил в дверь, которая, похоже, была рассчитана на прямое попадание пушечного снаряда, и поэтому не особенно пострадала. Одновременно с этим я поменял позицию и лег, прикрывшись тушей охранника. Сделал я это вовремя, потому что через пару секунд надо мной прошуршал еще один луч, не задевший ни меня, ни тушу. Обозлившись, я прицелился и выстрелил в глазок камеры. Сидевший за дверью, лишился обзора и возможности стрелять прицельно. Он все же предпринял еще одну попытку и стал палить приблизительно в мою сторону. Боезапас он не жалел, и вокруг меня разразилась настоящая гроза. Из-за выстрелов воздух вокруг меня ионизировался настолько, что стало слышно потрескивание разрядов. По металлическим частям бластера в моей руке пробегали маленькие молнии. Я почувствовал, как на моей макушке поднялись волосы. К счастью, все разряды пока проходили мимо. Стрелявший компенсировал неточность стрельбы удивительно выразительными и емкими ругательствами. Я даже заслушался, так у него это затейливо получалось. Однако пора было с этим кончать. Я не мог бесконечно долго лежать здесь под аккомпанемент разрядов бластера и ругань охранника. Я выстрелил несколько раз в направлении двери, чтобы там не расслаблялись, а сам быстро перекатился к Джейсону. Он лежал на асфальте, удачно спрятавшись за высокий бордюр тротуара. «Ты как? В порядке?» — первым делом спросил я. «У меня проблема!» – страдальческим шепотом ответил он. «Черт, тебя задело?» «Нет, я повредил колено, когда падал. Идти сможешь?» «Да, конечно, но там большая ссадина, есть даже немного крови!» Совершенно серьезно пожаловался мне боевой товарищ. «Ну что ты будешь делать с этими штатскими?» Не будь он в таком состоянии, после тканы я бы, ей-богу, влепил ему оплеуху за такие шутки. «Ну вот что, залеживаться здесь не будем. Мы с тобой не моржи, чтобы устраивать лежбище. Сейчас я еще пару раз шарахну по двери, а потом мы с тобой резко перемещаемся в угол. Вон туда, для верности, откнул пальцем в нужном направлении. Позади здания есть двор, попробуем проникнуть с той стороны». Я подождал несколько секунд, чтобы информация дошла до Джейсона, потом скомандовал «Готовься на счет три! Раз, два...» Неожиданно Джейсон схватил меня за руку с бластером и прижал ее к земле, не дав выстрелить. «Подожди, Полить, у меня есть другой план». «У тебя план?» «И что ты предлагаешь?» «Не очень надеясь на партнера», — спросил я. «Времени для дискуссий у нас нет». «Сейчас эти двое придут в себя, а из-за двери выскочит подкрепление. Надо прятаться». «Не надо», — уверенно сказал Джейсон. Я внимательно посмотрел на него и увидел, что парень-то, оказывается, уже полностью пришел в себя. Всего несколько минут полежал под перекрестным огнем, и все, никаких следов наркотического опьянения не осталось и в помине.